Часть одиннадцатая. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Я думал, что поселившись со мной, Сая станет раскрываться. Мы будем весело проводить вместе время, гулять, общаться на любые темы. А когда сблизимся достаточно, станем настоящей парой, так как было во время нашего прошлого побега из Нового Токио, но тут я сильно заблуждался. Японка продолжала вести себя со мной крайне сдержанно. За свои деньги купила веревку, колечки с зажимами и рулон пластикового материала для изготовления перегородок-занавесок. Целый день трудилась, изготавливая стенки своего отдельного домика внутри модуля и обратилась ко мне лишь пару раз. Первый раз, когда ей потребовалась помощь в натягивании веревок, а второй, когда ей нужна была консоль, чтобы выполнить заказ по ее основной работе. Сая работала дизайнером веб-приложений с возможностью интеграции в VR. Шлем и планшет для выполнения заказов она с собой из дома взяла – а консоль планировала использовать из тех, что получит на месте. В итоге выходило, что она продолжала жить своей прежней жизнью только на моей территории и пользуясь моей кухней, санузлом и консолью. Со мной она взаимодействовала крайне мало и только по игре, лишь иногда выглядывая из своего убежища, чтобы покушать и помыться. Зато с семьей и друзьями общалась ежедневно и довольно долго. Причем иногда на удивление громко. Мне даже показалось, что она это делает специально, чтобы насолить, Эдакая мелкая женская месть. Мне раскрылись те стороны ее характера, которых я раньше не замечал или не мог увидеть из-за того, что мы мало жили вместе. Сая Кабаяси была очень педантична. Очень тщательно вымывала руки, посуду, раковину, стол и печь, которую использовала для приготовления и разогревания пищи. Насухо вытирала душевую кабинку и регулярно протирала от еле заметных пятен зеркало и умывальник. Если я ложился на кровать, независимо от того, чем бы она ни занималась, Сая тут же переставал издавать даже еле слышные звуки, чтобы не мешать мне заснуть. Именно поэтому ее попытки иногда говорить громко выглядели нелепо. В своих привычках она демонстрировала заботу о спокойствии и благополучии окружающих. Сказывалось японское воспитание, где вызывающее и эгоистичное поведение порицалось и всячески искоренялось. Однако, как личность, Сая оказалась несколько другой, чем я думал. Во-первых, она была просто невыносимо упертой. Отстаивала свои убеждения, даже если следование им было бессмысленно. Я столкнулся с тем, что она отказалась удалять персонажа, созданного в японском регионе. Сказала, мол, раз никаких птенцов Грифона у меня нет, то весь достигнутый ею за два месяца прогресс она терять не собирается. С одной стороны, ее можно было понять, Четвертый уровень рыболова, третий травника, второй лесоруба и сопротивление к яду. Это огромный прогресс для рядового игрока. Это же запредельный одиннадцатый уровень. Рядовым японским игрокам такое и не снилось. Благо она не стала тратиться на услуги кровати и не поднимала уровень, что для прокачки сопротивления к удушью было очень кстати. Во-вторых, даже на победу в ивенте битва за титул мне пришлось ее уговаривать. Сая категорически не хотела выделяться из массы других игроков, и даже награда в миллион золотых ее не убеждала. «Ну подумай, ты не просто выделишься, ты сможешь, когда появится обменник, вывести деньги и помочь всем, кто в этом нуждается. Купишь папе, ну не знаю, лодку для рыбалки, оплатишь младшей сестре дорогостоящее обучение, маме вставите зубы, мало ли. Вдруг родственникам, друзьям или просто знакомым потребуются деньги на дорогостоящую операцию, и ты сможешь им в этом помочь». Выискивая убедительные аргументы, чтобы склонить Саю к участию в конкурсе, сказал я. «Можно я подумаю?» Уклончиво ответила девушка, а потом долго общалась с кем-то по коммуникатору. В итоге здравый смысл победил, но и тут Сая отличилась. «А можно со мной победит еще несколько человек, чтобы не мне ни одной досталось все внимание? Если ты так боишься выделиться, я не против. Но тогда все они должны отдать мне десятую часть приза», без лишней скромности потребовал я. «Я поняла». Радостно воскликнула девушка и тут же принялась звонить своим знакомым. Я согласился, и оказалось, что эти несколько человек никто не иной, как все те, с кем она успела посоветоваться после нашего разговора. Ни у кого, кроме Саи, не возникла боязни засветиться примаячившей на горизонте сумме с шестью нулями. Она одна оказалась такой скромницей. Я описал, Сай, главный принцип развития сопротивлений, который я почерпнул в игре. Игра начисляет особенно много очков навыка за ситуации, которые могут привести к мучению игрока и его мучительной смерти. Умереть от удушья в игре крайне сложно». Разве что тебя придушит какой-нибудь пятнистый ягуар или краб на болоте утащит в трясину. Если заставишь себя тонуть до смерти, опыт будет капать в копилку значительно быстрее, чем если просто ловить рыбу. Остается повторять эту ситуацию снова и снова, десятки, сотни и даже тысячи раз. Я объяснил девушке в деталях, что ей нужно делать, и услышал вполне разумное замечание, что этим не стоит заниматься во время присутствия на озере большого числа других игроков. То, что мой метод прокачки тайна, Сая понимала а то, что любой без тени сомнения воспользуется предоставленной мною возможностью озолотиться – нет. Разумеется, сразу предупредил, что поднимать уровень ей категорически нельзя. Началась недельная прокачка навыка. Сильно я на девушку не давил, времени до конца ивента вполне хватало». Просто иногда интересовался, как ее успехи, а сам занимался спортом, изучением японского языка и планировал, что буду делать сам, когда получу доступ к игре. Справившись за 7 дней, девушка опять занялась выполнением заказов по дизайну, чтобы не зависеть от меня в материальном плане. Срок проведения ивента подошел к концу, и пришло время оглашать результаты. И тут я узнал, как далеко распространилось запущенное сай сарафанное радио. Победителями в ивенте стало 380 человек, все из Японии. Туда вошла не только семья Саи Кабаяси, мать-сестра и специально купивший для этого дополнительную консоль и шлем отец, но весь ближний и дальний круг ее знакомых. К победителям присоединилась и часть совершенно незнакомых девушки-людей, вроде троюродных братьев и дальних родственников знакомых, но все эти люди честно переслали десятую часть выплаченного им корпорации «Приза» в личный кабинет Саи. Японское воспитание – удивительная вещь. Девушка положила передо мной планшет с открытой страницей личного кабинета, прикрыв рот рукой. Сумма в 39 миллионов золотых действительно выглядела впечатляюще. Правда, 38 из них составляли мою долю. Сай по условиям договора причитался лишь один из них.